В психотерапии можно добиться относительного успеха, прибегая к самым разным методам, от психоанализа и чего-то подобного до гипнотизма, а иногда, опускаясь даже до прямой лести. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Но присмотревшись внимательнее, понимая, что суть не в этом неврозе, а в этом человеке, для исцеления которого подходят именно такие, возможно, сами по себе абсурдные средства, негодящиеся для других людей. Конечно, медикам известно, что существуют не только болезни, но и больные люди. Но именно психотерапия прежде всего понимает, или по крайней мере должна понимать, что имеет дело не с фикцией невроза, а с нарушенной целостностью человека. Конечно, психотерапевты тоже пытались лечить так называемые неврозы, как улкус крурис, язва голени. Не учитывая то, была ли пациентка любимец отца, какой конфессии она принадлежит, молот или старый ее муж и так далее. В начале психотерапия, как и медицина вообще, боролась с симптомами. Хотя ее научный метод инов, сама психотерапия такая же древняя, как и искусство исцеления вообще. Врачи всегда, осознанно или же нет, уделяли ей по меньшей мере половину сферы своей деятельности. Спору нет, по-настоящему она шагнула вперед лишь в последние полвека, обрела необходимую специализацию и поэтому отступила в более узкую область психоневрозов. Но здесь она относительно быстро поняла, что борьба с симптомами или, иными словами, анализ симптомов, значит еще далеко не все, и главное здесь все же лечение целостной души человека. Но что же такое целостное психическое бытие человека? Общая медицина по большей части занимается определенным анатомо-физиологическим феноменом человека и уделяет очень мало внимания определяемой психически-человеческой сущности. А эта сущность и составляет предмет психотерапии. Психика с естественно-научной позицией выглядит как биологический фактор, один из многих. У человека этот фактор, как правило, идентифицируется с сознанием, что до последнего времени наблюдалось в так называемых гуманитарных науках. Я также считаю, что душа есть биологический фактор, но при этом полагаю, что место ее совершенно исключительное. Это справедливо именно в отношении психики, в данном случае сознания. В отсутствии сознания невозможно было бы вообще узнать о существовании мира, а без психики – Совершенно невозможно было бы познание, тогда как объект прежде всего должен пройти сложный психологический и психический путь изменения, чтобы, в конце концов, стать психическим образом. Только этот объект есть непосредственный объект познания. Существование мира определяется двумя условиями – его бытием и способностью быть познаваемым.